Глава 17. Александр Афанасьевич дружески кивнул Татьяне, однако не пожал протянутую руку Прохоренко. «Недобрый знак», — подумала Снежкова. Ее словно окатили холодной водой. «Неужели все-таки Гриша?» Она растерянно взглянула на Петра Огуренкова, примостившегося на диване. Лицо из бэушника ничего не выражало. С крюченным пальцем с толстым суставом Свиридов указал гостям на кресло возле журнального столика. «Я полагаю, перейдем сразу к делу», — объявил он. Женщина посмотрела на Григория. Тот был на удивление спокоен. «Это лучше всего», — услышала она его бодрый голос. «Я полагаю...» Вы не вызвали бы нас просто так. У вас есть что сказать. — А вы готовы говорить правду? — И только правду? — встрял пётр Прохоренко развел руками. — Молодой человек, мне нечего скрывать. Если вы желаете услышать что-нибудь новое... — Давайте не упражняться в остроумии, — перебил его генерал. — Да, мы желаем услышать новое тем более у нас есть на это основание. Много лет вы утверждали, когда Котиков отправил вас на линию фронта, вы разделились черных и побрели в разные стороны. Так? Совершенно верно, подтвердил Григорий Иванович. Но почему вы... Потому что вы врете, бросил свиридов Странно, что после окончания войны Вам поверили на слово. Никто не удосужился спросить об этом Санникова, в чей отряд вы якобы попали. Коричневые с вдутыми венами руки старого подпольщика задрожали. Так оно и было! Его лицо побагровело. Татьяне захотелось закричать, чтобы бывший возлюбленный перестал мучить Гришу, казалось еще немного, и его сердце не выдержит. Александр и Петр, наоборот, поражали олимпийским спокойствием». «Так не было», — доброжелательно подсказал Огуренков. «У нас имеются показания Санникова, посланные факсом и заверенные его подписью». «Вы поверите на слово, или нам придется потревожить пожилого героя войны». Прохоренко рванул ворот в рубахе. «Не надо, я все расскажу». Снежкова закрыла глаза. Ей нестерпимо захотелось убежать отсюда, вернуться домой и никогда не иметь отношения к расследованию. Генерал, заметив, как побледнела Татьяна, кивнул Огуренкову, и тот поднес женщине стакан воды. Она выпила с залпом и бессильно привалилась к спинке кресла, простонав. «Я больше не могу». «Тебе плохо?» свиридов попытался встать. «Давай я вызову врача». «Ничего не надо», — выдохнула она. «Не надо никакого расследования. Мы уезжаем. Я не верю». «Подожди», — не поддержал ее Григорий. «Вы вправе знать то, что я утаил много лет назад». «Действительно, я сказал тогда неправду». Снежкова закусила губу. «Где же ты был?» Он в волнении теребил платок. «Я дошел до линии фронта, услышал канонаду и испугался. «Да, да, да! Испугался и повел себя, как последний трус. Впервые над моей головой свистели пули. Вы не представляете, как страшно слышать этот звук первый раз в жизни!» Я спрятался в кустах и сидел до тех пор, пока наши не вошли в пределы города. — И сколько сидели в укрытии? — с насмешкой спросил Агуренков. — Трое суток, — прошептал Григорий. — Поверьте, это правда. Я не имею никакого отношения к предательству Котикова. И трусость мне удалось преодолеть. «Я же дошел до Кёнигсберга». Его голова упала на грудь. Послышались беззвучные рыдания. «Успокойся, Гриша», — ласково проговорила Татьяна. «Мы верим тебе. Я знаю, ты не смог бы». свиридов и Огуренков переглянулись. Снежкова помогла Прохоренко подняться. «Поехали, Гриша». Саша обещал найти настоящего предателя, и он сделает это, обещаю тебе. Когда за ними захлопнулась дверь, пётр достав большой носовой платок, вытер пот, обильно струившийся по лицу. «Черт знает, что такое!» — недовольно проворчал он. «То просят помочь, то выбивают из рук доказательства, и как прикажете поступать?» Генерал махнул рукой. «Оставь их. Поверь моему чутью, это не Прохоренко. Конечно, одно другому не мешает, и наш герой мог соврать не единожды, однако это не он. Но не обратился бы настоящий предатель в редакцию с просьбой о помощи. Поверь, опытные журналисты нарыли бы не меньше, чем мы». Молодой человек нахмурился. «Значит, продолжаем искать». «Вот именно».